Глава 34 По дороге домой мы с Анной против обыкновения очень молчаливы. Все мои мысли крутятся вокруг чему. Так странно, что обычная жизнь продолжается. Люди разговаривают и смеются, дети, крича от восторга, гоняются за кошкой, а торговки на рынке обмениваются шуточками. Казалось бы, единственной темой для разговора сейчас должна быть чума. Может быть, я зря беспокоюсь, эта новость настолько выбила меня из колеи лишь потому, что я беременна. Антверпен, ведь далеко. Но все же я не могу унять тревогу. Придя домой, я первым делом бегу к Эверту. Он стоит во дворе и дает указания касательно разгрузки угля. Когда он расплачивается с поставщиком и работники начинают заносить уголь в дом, я рассказываю, о чем узнала на рыночной площади. «Чума? Где?» – спрашивает Эверт. «В Антверпене, Бридей и Хертегенбосе. «Я ничего такого не слышал». Эверт жестами показывает классу, который хочет о чем-то спросить, что занят, и опять поворачивается ко мне. «Не надо так тревожиться, любимая. Даже если все так, до Делфта она может и не дойти». «Но может и дойти». Я кладу руку на живот и готова расплакаться. Эверт обеспокоенно смотрит на меня, а потом говорит «подожди» и уходит. Я вижу, как он разговаривает с торговцем дровами, который поет лошадь из ведра, а потом подзывает меня. «Расскажи моей жене, что там на юге», — просит он, когда я подхожу. Дровяник ободрительно мне кивает. «Ничего не случилось, госпожа. Сегодня утром я разговаривал с человеком из Хертегенбосса. Он ни словом не обмолвился о чуме. Думаю, что тот корабейник на рынке просто хотел заработать денег». «Скажи чума, и все тут же будут готовы раскошелиться на так называемое чудо-лекарство». «Но там был еще и другой человек, который подтвердил его рассказ», — возражаю я, еще не успокоившись. «Хорошо одетый мужчина сказал, что чума уже пришла в бреду и Хертенгенбосс». «Подельник», — зло произносит Эверт, — «такие типы никогда не работают в одиночку». Спорим, сейчас они сидят в кабаке и подсчитывают выручку?» Согласившись с Эвертом кивком головы, торговец разворачивается к своей телеге и забирается на козлы. «А если это и правда, то мы все равно не можем ничего сделать», — добавляет он. «Все в руках Господа». Его слова весь вечер звучат у меня в голове. Эта простая истина не дает мне покоя. Чума всегда где-то рядом. Пять лет назад заглядывала в Алкмар, но Рейб долгое время обходила стороной. Так долго, что лично я с ней никогда не сталкивалась. Но это не значит, что я не могу представить, каково это, когда тебя сбивает с ног эта ужасная болезнь. Мои родители и их родители были свидетелями страшных эпидемий. Каждый знает кого-нибудь, кто из-за них умер. Чума. Это ужас. Если заразиться легочной чумой, то спасения нет. Лихорадка вместе с режущей болью в боку и быстро развивающейся одышкой ведут к беспамятству и смерти. Бубонная чума дает немного больше шансов выжить, но сначала ты проходишь через ад, длящийся много дней. Первые признаки черной смерти – это жар, затем лихорадка, потом по всему телу появляются волдыри. Они растут и темнеют, превращаясь в язвы, а затем в жесткие гноящиеся бубоны. Болезнь может длиться дольше десяти дней, и редко кому удается выжить. Потом чума либо отступает, либо переходит в следующую стадию, когда появляются новые бубоны и начинаются тяжелые внутренние кровотечения. Эту вторую стадию не переживает никто. Однако пока что, судя по всему, прямой опасности нет. «Занимаясь коммерцией, мы имеем возможность каждый день разговаривать с возщиками, шкиперами и странствующими торговцами, и всякий раз спрашиваем о чуме. Известия с юга противоречивые. В Бреде и Хартингенбосе много жертв», — говорит один. «Ничего там не происходит», — говорит другой. Третий сообщает, что было несколько смертей, но чума не распространяется. Похоже на то, что последний город, который опустошила чума, — это Антверпен, а теперь эпидемия затухает. «Видишь, не так все и страшно», — говорит Эверт, когда за торговцем, приходившим к нам в лавку, захлопывается дверь. Он обнимает меня за талию и целует в шею. «Все будет хорошо». В середине июля приходят дурные вести. Я догадываюсь о них еще на подходе к птичьему рынку, что расположился на участке между Хоровой улицей и Птичьим мостом. Чума добралась до Дордрехта и Горенхема и унесла сразу много жизней. Все только об этом говорят, все лица встревожены. Глашатый оповещает о том, что городская управа принимает меры, чтобы чума не попала в Делфт. Я вижу Энгел те с черми и подхожу поближе. Она оборачивается ко мне с бледным лицом. «Ты уже слышала, Катрейн?» «Да, но я слышала также, что принимаются меры. Ворота закроют крепко-накрепко. Говорят, что чума распространяется через ядовитые пары. Как это поможет им сюда не проникнуть?» «Не знаю». Я перевожу взгляд на Катарину и Гертройд. Они жмутся к матери и смотрят на нас со страхом. «Что такое чума?» – растерянно спрашивает гертреид. «Это болезнь», – отвечаю я. «Но она от нас далеко». «Как далеко?» «Далеко, в Дордрехте». «А почему тогда все так напугано? Катарина оглядывается по сторонам. «Нам пора», – говорит Энгелтия. «Мне еще нужно зайти к аптекарю. Там продается порошок, который защищает от чумы» и ты купи, пока он не кончился. Я киваю и смотрю им вслед. Девочки идут, доверчиво держа мать за руку. Поговорив с Йоханнесом, я уже не так верю всем этим средствам. Логично. Если бы они помогали, чумы не было бы вовсе. Умрешь ты или нет, все в руках божьих. Я кладу руку на живот и прикусываю губу. Никто не знает, как распространяется чума, зато известно, что она чрезвычайно заразна. Полностью остановить торговлю с близлежащими деревнями и городами невозможно. Людям нужна провизия, но городская управа ввела строгие правила. Существует предположение, что испарения чумы остаются на человеческой коже, волосах и одежде. Так что возчиков, шкиперов, комедиантов и бродячих корабейников в Делфт больше не пускают. Остальных путешественников подвергают строгому допросу. И тех из них, кто прибыл из зараженных краев, разворачивают назад. С теми областями страны, где не свирепствует чума, торговля идет своим чередом. Хотя риск, конечно, существует. Многие торговцы пытаются попасть в город из зараженных мест, сделав крюк. Хотя привратники строго следят за тем, чтобы не пропускать тех, у кого есть признаки болезни, все же они не могут гарантировать безопасности. Часто люди и сами не знают, что уже больны. Предписания в соседних городах столь же строгие. И все равно чума переносится в Гауду и Роттердам. Ближе уже некуда. «Боишься?» – спрашивает Якоб, оказавшись рядом со мной в лавке. Я в этот момент стираю пыль с посуды, выставленной на витрине, для тех немногих покупателей, которые все-таки заглядывают к нам. Якоб ставит на стол ящик с соломой и аккуратно кладет в него большую вазу, предназначенную для богатого амстердамского купца. «Боюсь, а ты разве нет? Все боятся», — отвечаю я. «Это пока будет нашей последней поставкой». Вполне вероятно, что до Амстердама она не доедет. До сих пор еще ничего не возвращали. У нас тут чумы нет. Пока нет. Но говорят, что в Роттердаме все очень плохо, а мы от него совсем недалеко. С Хидам еще ближе, но там все в порядке. Так что трудно сказать. Он смотрит на меня краем глаза. Только ты преуспела, как начинается эпидемия чумы. Мы продолжаем работать молча. «Знаешь что, Катрейн, я тобой восхищаюсь», говорит он спустя какое-то время. «Вот не думал я, что ты умеешь так хорошо устраиваться. Вообще мы с тобой очень похожи». Я хмурю брови. «Тебе так кажется?» «Да, да. Мы оба ищем хорошей жизни и готовы пойти на все, чтобы ее заполучить. Сначала у тебя просто была хорошая работа, А теперь ты замужем за хозяина и носишь его ребенка. Снимаю шляпу. Заруби себе на носу. Я вышла замуж за Эверта, потому что его люблю. Холодно, говорю я. Он ухмыляется. Не сомневаюсь. А то, что у него есть свое дело, приносящее хороший доход, это уже мелочи. Тебе просто повезло. И мне тоже. «Надеюсь, что чума не смешает нам все карты».